Глава 24 Эпиграф. «Как львицу лев тебя я так добьюсь!» Дуглас. Пока описанные нами сцены происходили в различных частях замка, еврейка Ревекка ожидала решения своей участи, запертой в дальней уединенной башне. Сюда привели ее двое замаскированных слуг и втолкнули в маленькую комнату,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 А нынче хоть рысцой труси, то ладно. Ну-ну, пошевеливайся. Да преследуют вас всегда дурные предзнаменования. Оба вы нечестивые собаки, — сказала старуха, — и схоронят вас на псарне. Пускай демон зернибок разорвет меня на куски, если я уйду из своей собственной комнаты, прежде чем доприду эту пряжу. Сама скажи об этом хозяину, старая ведьма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 «Чужая странка, кажется», — продолжала она, взглянув на костюм Ревекки. «Из какой страны? Сарацинка или египтянка? Что же ты не отвечаешь? Коль умеешь плакать, не небось, умеешь и говорить?» «Не сердись, матушка», — сказала Ревекка. «Э, э больше и спрашивать нечего», — молвила Урфрида. «Лисицу знают по хвосту, а еврейку — по говору».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 Какие же преимущества могут возместить такое полное отречение? О возможность мести, ревекка, возразил хромовник, и огромный простор для чистолюбивых замыслов. Плохая награда, сказала ревекка, за отречение от всех благ, наиболее драгоценных для человека. Не говори этого, воскликнул хромовник. Нет, мщенье это пир богов.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 И это говоришь ты женщине моего племени? воскликнул ревека. А думайся, не ссылайся, прервал ее храмовник, на различие наших верований. На тайных собраниях нашего ордена мы смеемся над этими детскими сказками. Не думай!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 «Благодаря этому я узнал твою душу. Только на пробном камне узнается чистое золото. Я скоро вернусь, и мы еще поговорим». Он прошел через комнату и стал спускаться по лестнице, оставив Ривеку одну. Даже перед лицом страшной смерти, которой она собиралась себя подвергнуть, не испытывала она такого ужаса,